Глава вторая Ветер свистел в лицо, насквозь пронизывая топавшего домой Гордона, откинув ему волосы и крайне щедро прибавив симпатичной высоты лба. Всем своим видом Гордон внушал или надеялся внушить, что пальто он не носит по личной прихоти. Пальтишка, откровенно говоря, было заложено за 18 шиллингов. Жил он в районе северо-запада. Его в Виллу Битроуд не считалось трущобной улицей, просто сомнительной и мрачноватой. Настоящие трущобы начинались через пару кварталов. Там теснились эти многоквартирные соты, где люди спали в пятером в одной кровати. Если кому-то случалось умереть, прочие так и спали рядом с мертвецом до самых похорон. Там жались эти улочки и тупики, где девчонки беременели от мальчишек, отдаваясь им в облезлых подворотнях. Нет, виллу Бетроуд ухитрялась каким-то образом держаться с пристойностью, пусть и низов, но, безусловно, низов среднего класса. Здесь, на одном из зданий, даже красовалась медная табличка Донтиста. В подавляющем большинстве домов, меж обшитыми бахромой оконными портьерами гостиных, над зарослями фикусов сияли серебряными буковками на темно-зеленом фоне. Карточки Принимаются жильцы. Квартирная хозяйка Гордона миссис Визбич специализировалась по одиноким джентльменам. Маленькая комната, свет газовый, отопление за свой счет, право за дополнительную плату пользоваться ванной с газовой колонкой и кормежка в могильно-сумрачной щели у стола, неизменно украшенного строем бутылочек неких засохших специй. Гордону, приходившему днем обедать, Это обходилось в 27 шиллингов 6 пенсов в неделю. Над подъездом номер 31 слабо светилось желтоватое оконце. Гордон достал свой ключ и кое-как воткнул его. Есть тип жилищ, где идет вечный бой замков с ключами. Темноватая прихожая, в сущности коридорчик, пахло помоями, капустной ветошью ковриков и содержимым ночной посуды. Японский лаковый поднос на этажерке был пуст, но, ну, разумеется. Твердо решив больше не ждать писем, Гордон, однако, их очень ждал. И вот не боль в душе, но тягостно соднящий осадок. Все-таки Розмари могла бы написать. «Четвертый день, от нее ничего нет». Ничего нет и из двух редакций, куда послано по стихотворению. А ведь единственное, что маячило весь день хоть каким-то просветом, это надежда найти вечером письмо. Посланий Гордон получал немного, и далеко не каждый день. Слева от прихожей располагалась парадная, никогда не принимавшая гостей, гостиная. Затем шла узенькая лестница наверх, Коридор вел также в кухню и к неприступному обиталищу самой миссис Висбич. Едва Гордон вошел, дверь в конце коридора приоткрылась, позволив миссис Визбич метнуть подозрительный взгляд, и вновь захлопнулась. Без этого бдительного досмотра войти или уйти до одиннадцати ночи было практически невозможно. Трудно сказать, в чем именно рассчитывала уличить жильца миссис Визбич? скорее всего, в контрабандном протаскивании женщин. Почтенная хозяйка из породы дотошных тиранок представляла собой тучную, но весьма энергичную и устрашающую зоркую особу лет сорока пяти с красиво оттененным сединами, благообразным, румяным и постоянно обиженным лицом.